Издательство «Эксмо» Кирон Милвуд хардрейв «Милосердные» Читает Александра Грин Моей маме Андреа и всем женщинам, которые меня вырастили. По приказу короля Ежели колдун или ворожея отречется от Господа нашего, и святого Писания, и христианской веры, и поклониться дьяволу, таковых следует без промедления предать огню и сожжению. Из датско-норвежского закона против колдовства и волжбы, изданного в 1617 году и объявленного в Финмарке в 1620 году.